Варианты оплаты Итак, вступив на путь развития своего собственного дела, я вновь встал перед дилеммой. Как я буду строить свои отношения с подчиненными? Расплачиваться с ними было нужно, но чем? У меня было несколько возможных вариантов ответа на этот вопрос. Можно было отдавать человеку свое сердце и при этом автоматически быть вечно с ним связанным. Можно было заплатить ему деньги и при этом избавиться от необходимости завязывать какие-либо тесные взаимоотношения. Можно было в очередной раз предложить людям красивую идею, но по сути своей содержащую все равно поверхностную эмоцию. При этом пришлось бы постоянно поддерживать в людях высокий уровень идеализма, постоянно накачивать их разного рода возвышенными ценностями. Второй вариант меня совершенно не привлекал. На первый взгляд, такой подход намного проще, но в нем нет приятной глубины. Я все еще лелеял надежду на то, что смогу развить с людьми взаимоотношения несколько иного рода. Третий вариант был повторением моего прошлого опыта. От новизны идей, по сути, ничего не изменится. В очередной раз придется отрывать себя и людей от действительности, вновь эксплуатировать их веру в идеалы. Это значит, что и мне, и им придется быть обманщиками и лицемерами, причиняя страдания находящимся рядом со служивцем, близким и родственникам. Оставался только первый путь. И хотя он был для меня самым сложным, но в то же время он представлялся самым целостным. Я это понимал. Тот совсем небольшой опыт, когда я все-таки выбирал первый вариант, оставил в моем сердце приятные воспоминания. Я догадывался, что только он может дать мне настоящую перспективу. Только он и сегодня, и в будущем избавит меня от непреодолимых препятствий. Только он даст мне возможность выстроить с людьми эффективные и эмоционально наполняющие отношения. Ситуация к тому времени уже понемногу начала готовить меня к переходу на новый уровень взаимообмена. Большую часть своих духовных принципов я уже смог перенести внутрь себя. Я приобрел возможность получать удовлетворение от своего внутреннего мира, и мне было уже не так страшно открывать свое сердце другим людям, искать единение с ними. Я уже не боялся, что это заставит меня отказаться от своих принципов. Как личность я уже сформировался, и поэтому ничего не терял. Одно из условий было выполнено. Дальше нужно было просто набраться внутренних сил и терпения для того, чтобы начать процесс новых взаимоотношений с миром. К счастью, к этому я уже был давно готов. Будь то тренировка, работа, чтение книг или духовная практика, мне всегда приходилось, да и сейчас приходится, совершать над собой некоторые усилия, и это переживание – было для меня привычным и знакомым. Заставлять себя обычно приходилось только в самом начале. Через несколько мгновений мне уже все нравилось, и я начинал получать желанные эмоции. К тому же я знал, что и в конце я тем более буду доволен собой и своими усилиями. Но для того, чтобы стартовать, всегда приходилось все-таки силой отбрасывать в сторону различные сомнения, эгоизм и лень. До какой-либо спонтанности было конечно же еще очень далеко. Настоящее активизировало и корректировало меня, давало мне возможность все больше жить своим расширенным я, своим мы и это уже само по себе приносило необходимые эмоции. Но к сожалению этого хватало лишь на короткое время. Процесс расширения приходилось поддерживать постоянно, хотя такое движение. давала свежие чувства, а значит и саму жизнь. Поэтому, зная в этом плане свой жизненный урок, понимая, что жизнь всеми возможными способами заставляет меня избавиться от чрезмерного эгоизма в надежде получить для себя новое благо, я согласился прилагать на этом пути новые усилия. Я стал понемногу пытаться отдавать себя. Мне обязательно нужно было понять, как работает данный процесс и я стал действовать и одновременно смотреть, что происходит со мной и с окружающими.